Священник Харальд Спьют любил свою профессию и был бы доволен жизнью, если бы не его человеческое одиночество. К сорока годам он так и не нашел себе подругу жизни, и это причиняло ему душевные страдания. Возможно, помехой служил воротничок священника, так как в нем самом, кажется, не имелось ничего такого, что помешало бы найти свою любовь. Он был по-настоящему хороший и добрый человек, хотя сам, говоря о себе, наверное, не употребил бы таких слов. Поскольку отличался смирением и скромностью, наружность его тоже не стоило винить. Не киногерой, конечно, тем не менее он был вовсе не дурен лицом, не облысел и обладал завидным свойством не толстеть, несмотря на пристрастие к вкусной еде и многочисленные кофейные посиделки, без которых никогда не обходится жизнь священника в маленьком городке. А вот поди ж ты, личная жизнь все никак не складывалась. Но Харольд не отчаивался. Иногда он думал, что сказала бы его паства, если бы знала, какую бурную деятельность он развил в последнее время, подавая объявления о знакомстве. Безрезультатно походив на сельские танцульки и любительские кулинарные курсы, он ближе к лету составил свое первое объявление, а дальше уже пошло по накатанной. Пока ему еще не удалось отыскать свою большую любовь, зато состоялось несколько замечательных встреч за обедом. И вдобавок появились хорошие друзья по переписке. Дома на кухонном столе три непрочитанных письма ждали, когда у него найдется свободное время, но долг прежде всего. Он навестил на дому нескольких пожилых прихожан, которые рады были с кем-нибудь поговорить о том о сём, и теперь, оставив позади пасторскую усадьбу, направлялся к церкви. Многие из более амбициозных коллег Харрильда были бы недовольны малочисленностью здешней паствы. Но Харрильда все устраивало. Желтая пасторская усадьба служила ему отличным уютным домом, а при виде церкви, возвышавшейся на вершине горы, он всегда заново восхищался ее величественными очертаниями. Поравнявшись со старой приходской школой, стоявшей напротив пасторского дома, он подумал, о развернувшихся в вообще неожесточённых спорах: одно жилищное товарищество хотело снести это крайне обветшавшее строение и возвести на его месте жилые дома. Но появление проекта тотчас же вызвало ряд протестных статей в прессе, посыпались читательские письма с требованием любой ценой оставить все как есть. Харальду в той или иной мере были понятны позиции обеих сторон, но самым примечательным казалось то, что против строительства выступали в основном не коренные жители, а владельцы вилл, проводившие здесь только летние месяцы. Они желали, чтобы место их отдыха оставалось таким же живописным и идилличным, как раньше, а они могли бы во время отпуска также гулять по Афьельбаке, радуясь своему мирному приюту, удаленному от житейской суеты большого города. Проблема состояла только в том, что населенный пункт, который не развивается, рано или поздно умирает, и невозможно навсегда все заморозить. Людям требовалось новое жилье, И нельзя было, записав всё в Ельбаку в охраняемые памятники, надеяться, что это не скажется на ее естественном развитии. Туризм это, конечно, неплохо, но жизнь ведь продолжается не только летом, размышлял Харальд, неторопливо шагая к церкви. У него вошло в привычку перед тем, как зайти в храм, остановиться и задрав голову полюбоваться колокольней. Ветренную погоду, как например сегодня, Создавалось впечатление, будто колокольня покачивается в воздухе, и внушительное зрелище тысячетонной гранитной громады, словно бы готовой обрушиться прямо на тебя, всегда вызывало у него почтительное воспоминание о людях, построивших это грандиозное здание. Иногда он мечтал, как хорошо было бы жить в то время, стать, может быть, одним из каменщиков, в безвестности возводивших все это своими руками начиная от простых стен и кончая великолепными статуями. Но он был достаточно просвещенным человеком, чтобы знать цену романтическим мечтам. Вряд ли их жизнь была такой уж приятной, и он слишком ценил современные удобства, чтобы обманывая себя, воображать, будто без них лучше. Помечтав немного, он отворил церковную дверь и виновато подумал: "Вот опять мысленно просил неведомые силы о том, чтобы не встретить здесь Арне Ведь тот в сущности не делал ничего плохого, свою работу выполнял на совесть. Но Харальд вынужден был признаться себе, что недолюбливает последователей пережившего свое время шертоунизма. Арны же был одним из худших представителей этого племени. Такого мрачного человека надо было еще поискать. Казалось, что он закостенел в вечном унынии и во всем старается найти только негативную сторону. Иногда столкнувшись с ним, Харольд чувствовал, как эта встреча буквально выкачивает из него жизненную энергию. Да и вечное брюзжание по поводу женщин-священников Харальду тоже порядком надоело. Если бы ему за выслушивание жалоб на его предшественницу платили каждый раз по пятерке, то сейчас он был бы богатым человеком. Сам он, честно говоря, не мог понять, что такого ужасного в том, если женщина несет людям слово Божие. Каждый раз, когда Арны принимался разглагольствовать на эту тему, Харальд с трудом удерживался от замечания, что проповедует все таки непричинным местом, но в последний момент прикусывал язык. Бедный Арны, пожалуй, упал бы замертво, услышав от пастора такие выражения. Зайдя в резницу, Харальд понял, его надежда на то, что ревнитель старинного благочестия спокойно сидит у себя дома, не сбылись. В церкви раздавался голос Арны, Видно, какие-нибудь несчастные туристы нарвались на самого сурового из всех церковных сторожей Швеции. В первый миг у Харльда явилось искушение потихоньку смыться, словно его тут и не было, но потом он со вздохом понял, что следует поступить по-христиански и прийти на выручку перепуганным пришельцам. Однако туристов нигде не было видно. Зато Арн, взобравшись на церковную кафедру, громовым голосом читал проповедь над пустыми скамейками. Харильд смотрел на него в изумлении, гадая, что это вдруг на старика нашло. Арны размахивал руками и витийствовал так, словно произносил саму нагорную проповедь. И остановился только на миг, когда увидел в дверях священника. А затем продолжил, как ни в чем не бывало. Тут Харильд заметил внизу под кафедрой целую россыпь белых листов, но не успел задаться вопросом, как получил ответ. На глазах у него Арны яростно вырвал несколько страниц из псалтыря, который держал в руке, и выбросил. Они плавно опустились на пол. "Что это ты тут делаешь?" возмущенно спросил Харальд и решительным шагом направился к Арны по центральному проходу. "То, что давно должен был сделать", воинственно ответил взбунтовавшийся сторож. "Изкоряняю новомодное безобразие". Безбожные писания. Вот это что? Прошипел он, продолжая цырзать псалтырь. Я не понимаю, почему все старое надо вдруг менять. Раньше все было гораздо лучше. А нынче всю мораль перевернули, люди поют и пляшут хоть в четверг, хоть в воскресенье, не говоря уже о том, что совокупляются где ни попадя, не признавая святости брачных уз. Волосы у него стояли дыбом, и Харльд подумал: Уж не спятил ли бедняга Арны окончательно? Чем вызвана эта неожиданная выходка? Вообще-то сторож нудно твердил всё то же самое из года в год, но таких эскопат еще ни разу себе не позволял. Не пора ли взять себя в руки и успокоиться, Арне? Слезай с кафедры и давай поговорим. «Все только разговоры да разговоры, продолжал вещать тот со своего возвышения. А вот я говорю, что хватит. Пора наконец что-то делать. Почему бы не начать это здесь? И все разбрасывал листки, которые сыпались на пол, будто снежные хлопья. Но тут уж разозлился и Харильд. Что он себе позволяет? Устраивает вандализм в его чудесной церкви. всякой дурости должен быть какой-то предел. Спускайся от ударной сейчас же, крикнул он и сторож оцепенел, услышав этот приказ. Никогда еще кроткий священник не повышал на него голоса, и эффект не заставил себя ждать. "Даю тебе десять секунд на то, чтобы убраться оттуда, иначе я сам тебя стащу, не посмотрю, что ты такое верзила!» продолжал побагровевший от гнева Харальд, и его взгляд не оставлял места для сомнений, что эта угроза нешуточная. Воинственность Арны выдохлась так же внезапно, как накосила, и он покорно выполнил требования священника. Но «Ну вот, уже гораздо мягче произнес Харальд, и подойдя, Карне обнял его за плечи. А теперь мы с тобой пойдем ко мне, выпьем кофейку, угостимся вкусным кексом, который спекла Сигны, и спокойно обо всем потолкуем». И они двинулись по центральному проходу к дверям. Маленький вёл большого, обнимая за плечи, будто жених свою невесту. Выходя из машины, она чувствовала в голове странную легкость. Прошлой ночь ей в основном было недосно. Мысли об ужасных вещах, в которых обвиняли Кая, не давали ей покоя до утра. Самым ужасным было отсутствие каких-либо сомнений. Услышав от полицейского, в чем заключается обвинение, Моника сразу поняла, что все так и есть. Столько разрозненных мелочей вдруг соединились в единую картину. Столько всего, что происходило за время их совместной жизни, получило наконец объяснение. Ее даже затошнило от отвращения. Она наклонилась, держась за дверцу автомобиля, и ее вырвало на асфальт желчью. Всё утро она боролась с приступами тошноты. Когда она явилась на работу, к ней подошла заведующая и сказала, что в связи со сложившимися обстоятельствами разрешает ей сегодня побыть дома. Но мысль о том, чтобы целый день просидеть одной, была Монике противна. Лучше уж выдержать взгляды откровенно пялящихся на нее людей, чем бродить по его дому, сидеть на его диване, готовить еду в его кухне. Мысль о том, что когда-то, хотя и очень-очень давно, он к ней прикасался, вызывала желание содрать с себя кожу. Но в конце концов у нее не осталось выбора. Битый час Моника из последних сил старалась держаться на ногах. Но затем начальница велела ей отправляться домой, и не стала слушать никаких возражений. Ощущая холодный комок в животе, Моника вела машину еле-еле, а после поворота на Галербакин и вовсе тащилась со скоростью улитки. Водитель, ехавший за ней, сердито засигналил, но Моника не обратила внимания. Если бы не Морган, она бы сложила свои пожитки в чемодан и уехала бы к сестре. Но она не могла бросить сына. Кроме своей хижины, он нигде не приживется, а тут еще у него забрали компьютеры. Без них для него весь мир перевернулся. Вчера она застала его беспокойно ходящим из угла в угол по дорожкам между журнальными кипами. Он не находил себе места и совсем потерял связь с реальным миром. Уж скорее бы ему вернули всю эту аппаратуру. Моника достала ключ от входной двери и хотела вставить в замок, как вдруг остановилась. Она была еще не готова войти к себе. Ее внезапно со страшной силой потянуло взглянуть на сына. Сунув ключ обратно в карман, она спустилась с крыльца и пошла по дорожке, ведущей к хижине Моргана. Он, конечно, рассердится, что она нарушает его расписание, но сегодня Моника решила махнуть на это рукой. Ей вспоминался младенческий запах сына, который когда-то придавал такие силы, что ради него она готова была свернуть горы. И сейчас, хотя он стал совсем большой, она почувствовала неодолимую потребность уткнуться носом в его затылок, обнять своего мальчика и обрести чувство защищенности, а не готовности защищать, как это было все прошедшие годы. Она осторожно постучалась и стала ждать. За дверью стояла полная тишина, и это ее встревожило. Постучав снова немного сильнее, Моника напряженно ловила ухом какой-нибудь шум внутри, звук шагов, но напрасно. Подергав дверь, она сразу поняла: заперта. Трясущимися руками она стала шарить над дверью в поисках запасного ключа, пока наконец не нашла его. Куда подевался Морган? Он никогда не уходил просто так. Если изредка он вдруг надумывал отправиться на прогулку, то всегда звал ее с собой или, по крайней мере, точно сообщал, куда идет. От волнения сердце дрожало где-то в горле, будто пойманный зверек, и она уже более или менее приготовилась к тому, что увидит сына мертвым. Это был ее постоянный кошмар, что однажды он перестанет вести разговоры о смерти и на самом деле покончит с собой. Вдруг утрата компьютеров и чужое вторжение в его жизнь подтолкнули Моргана к прыжку туда, откуда нет возврата. Но в домике никого не было. Моника начала напряженно озираться, и ее взгляд упал на листок, лежавший на куче журналов возле двери. Едва глянув, она узнала почерк Моргана. Сердце замерло, пропустив удар. Но осознав содержание записки, Моника успокоилась. Плечи опустились рывком, и только теперь она поняла, в каком напряжении пребывала. Компьютер освободились, поехал за ними с полицейским. Было набросано на листке Однако на Монику снова напало беспокойство. Это, конечно, не предсмертная записка, как она опасалась, но что-то тут все же было не так. Почему полицейский заехал за ним, чтобы вернуть компьютеры? Разве не должны они были сами их привести и передать хозяину? Мгновенно приняв решение, Моника Ристой стремилась к машине и резко сорвалась с места. Всю дорогу до Танумсхеда она жала на газ, так судорожно вцепившись в руль, что у нее даже вспотели ладони. Проезжая перекресток возле Танумской корчмы, она услышала позади вой сирены, и ее обогнала стремительно мчавшаяся машина скорой помощи. Она инстинктивно прибавила скорости и мимо Хедемиурс промчалась так, что вид за окном слился в сплошное размытое пятно. Возле лавки господина Ли пришлось резко остановиться, и ремень безопасности больно впился в грудную клетку. Машина скорой помощи стояла перед полицейским участком, и с обеих сторон дорога была забита вереницами автомобилей, блокирующих проезд. Похоже, что здесь случилась авария. Вытянув шею, Моника увидела что-то мешком лежавшее на дороге, и стало ясно, что тут случилось. Как в замедленной съемке, она отстегнула ремень безопасности, распахнула дверцу и выскочив из машины, оставила ее открытой. С ощущением неминуемой катастрофы она тихо-тихо приблизилась к месту аварии. Первая она заметила кровь, то красное, что вытекло из его лежащей на асфальте головы и растеклось из-под нее широким кругом. А потом увидела его глаза, широко раскрытые, мертвые. Какой-то человек шел ей навстречу, расставив руки, чтобы ее остановить. Его губы шевелились, он что-то говорил. Не обращая внимания, она подошла ближе и рухнула на колени возле Моргана. Она подняла себе на колени его голову и крепко ее обняла, не обращая внимания на всё еще сочившуюся кровь, которая уже добралась до его штанин. Затем она услышала крик и удивилась. У кого это такое горе? Кто так напуган? И только тут поняла, что это кричит она сама. Всю дорогу в Лу, они ехали с превышением допустимой скорости. Альбин, как их заверила Лилиан, остался под надежным присмотром Вероники и Фриды, поэтому они могли отправиться туда прямо из полицейского участка. Шарлота только думала, как бы не опоздать. Со слов матери она поняла, что жизнь Стига висит на волоске, и через некоторое время поймала себя на том, что сидит молитвенно сложив руки, хотя никогда не была верующей. Стик был самым добрым человеком из всех, кого ей доводилось встречать в жизни. Только сейчас она поняла, как привязалась к нему за то время, что они жили у Лилиан. Они, конечно, виделись и раньше, но то были короткие встречи во время взаимных визитов, и только переехав к Лилиан, она по-настоящему узнала мужа матери. Ее теплые чувства к нему в значительной степени проистекали из того, что он сумел так подружиться с Сарой. Он умел вызвать у ее дочери такие скрытые свойства, до которых она сама не могла докопаться. Со Стигом Сара никогда не безобразничала, при нем у нее не бывало приступов ярости, она не носилась как сумасшедшая, не способная управлять своей энергией. У него она спокойно сидела на кровати, держала больного за руку и рассказывала, как прошел день в школе. Шарлотта никогда не переставала удивляться тому, какой становилась Сара при общении со Стигом. И сейчас очень сокрушалась, что ни разу не сказала ему об этом. Она вдруг осознала, что со дня смерти Сары почти не разговаривала с ним и даже не вспоминала о нем, целиком погрузившись в собственное горе. Он, наверное, доходил до отчаяния, один на втором этаже, забытый, измученный и больной, всеми заброшенный наедине со своими мыслями. Надо было хотя бы навещать его, чтобы сказать пару слов. Как только машина остановилась на парковке, Шарлотта выскочила и побежала в вестибюльне, дожидаясь Никласа. Он лучше ее разбирается, что и где находится в больнице, так что скоро ее догонит. Шарлотта в комнате ожидания навстречу ей протягивая руки шагнула Лилиан. Она обливалась слезами, и все взгляды были обращены на нее. Плачущие люди вызывают у окружающих такую же реакцию, как авария на дороге. По него никто не может отвести от них глаз. Шарлотта легонько погладила мать по спине. Лилиан никогда не была щедрой на ласку, и сейчас прикосновение вызывало у Шарлотты непривычное ощущение. Ах, дорогая, это было ужасно. Я поднялась к нему, чтобы дать ему чаю, а он лежит без сознания. Я стала звать его и трясти за плечи, но он ни на что не реагировал, и никто не знает, чем он болен. Они взяли его в реанимацию, а меня к нему не пускают. Ведь лучше бы я была рядом с ним, как ты думаешь? Вдруг он умрет!» Лилиан кричала так громко, что слышно было на всю комнату, и на секунду Шарлоте стало неловко от того, что все взгляды были обращены на них. Но затем она одернула себя. Пусть у матери всегда имелась склонность к драматическим эффектам, но это не значит, что она действительно не волнуется. Сятя, подожди, пожалуйста, пока я схожу посмотреть, где тут можно достать кофе. Сейчас придёт Никлас, и он все моментально узнает, тут же все его бывшие коллеги. Ты так думаешь? спросила Лилиан, цепляясь за дочь. Ну, конечно, ответила Шарлотта, осторожно высвобождая свою руку. Она сама удивлялась, что ведет себя так собрано и спокойно и говорит так уверенно. Утрата Сары притупила ее чувства, поэтому, несмотря на тревогу за Стига, она была в состоянии мыслить практично. В дверях показался Никлас, и она, обрадовавшись его появлению, пошла навстречу. Мама, в истерике: "Я схожу и принесу нам всем по чашке кофе. Я уже обещала за тебя, что ты побольше разузнаешь, как там Стиг". Никлас кивнул, потом вдруг поднял руку и погладил Шарлотту по щеке. Она вздрогнула от удивления поскольку не помнила, чтобы он когда-либо прикасался к ней с такой нежностью. А как ты? спросил он с искренним беспокойством, и Шарлотта, несмотря на печальную обстановку, почувствовала прилив радости. «Все хорошо, она улыбнулась в доказательство того, что крепко держится на ногах. Точно. Точно. Иди и поговори со своими коллегами, чтобы нам понять, как обстоят дела. Он сделал, как она сказала, и спустя некоторое время, когда Шарлотта и Лилиан уже устроились с чашками кофе, вернулся и сел напротив. "Ну как, ты что-нибудь узнал?" спросила Шарлотта, пытаясь силой мысли сделать так, чтобы известие оказалось хорошим. К ее огорчению, это не помогло. "К сожалению, нам придется приготовиться к самому худшему", с озабоченным видом ответил Николас. Они делают все возможное, однако неизвестно, переживет ли Стик этот день. Остается только ждать, что будет. Лилиан тяжело задышала и бросилась на шею зятю, который с таким же самообладанием, как Шарлотта, стал поглаживать ее по спине, стараясь утешить. У Шарлотты вдруг возникло ощущение дежавю. В таком же состоянии она видела Лилиан, когда умер ее отец. Тогда врачи были вынуждены дать ей успокоительное, чтобы она не впала в полную прострацию. Как это несправедливо? Неужели судьбе показалось мало отнять у нее одного мужа? Неужели они не могут определить, что с ним такое? обратилась Шарлотта к Никласу. Они уже взяли массу анализов и наверняка разберутся, в чем тут дело. Но сейчас главное это не дать ему умереть, пока не выбрано правильное лечение. По той картине, которую мы видим сейчас, это может быть все, что угодно, начиная от рака и кончая какой-нибудь вирусной инфекцией. Единственное, что они пока могут сказать, ему давным-давно следовало лечь в больницу. Шарлотта заметила, как на его лице промелькнуло виноватое выражение. Она прислонилась головой к его плечу. Ты всего лишь человек, Никлас. Стик ведь ни за что не хотел ложиться в больницу. И когда ты его осматривал, все казалось не так уж страшно, ведь правда. Временами он поправлялся и вставал и даже выглядел совсем молодцом, и он сам говорил, что ему не так уж и больно. Но я не должен был его слушать. Я же черт побери, врач, мне надо было раньше думать. Не забудь, что наши мысли были тогда заняты не только этим, тихонько напомнила Шарлотта. но как не тихо она говорила, Лилиан все же расслышала эти слова. За что на нас обрушилось столько бед? Сперва Сара, а теперь и Стик. Громко зарыдала она, уткнувшись в салфетку, которую ей принесла Шарлотта. Люди в комнате ожидания, углубившиеся было в чтение газет, снова подняли головы и повернулись в их сторону. Шарлотта почувствовала, как в ней поднимается раздражение. Послушай, возьми себя в руки. Доктора делают все возможное сказала она, стараясь говорить как можно мягче, но все же так, чтобы до Лилиан дошла ее просьба. Мать бросила на нее обиженный взгляд, но послушалась и перестала рыдать. Шарлотта вздохнула и переглянувшись с Никласом, возвела глаза к потолку. Она не сомневалась, что Лилиан искренне переживает за Стига, но ее привычка превращать любое событие в драму, в которой она сама играет главную роль, все таки очень раздражала. Лилиан очень любила быть в центре внимания и пользовалась для этого всеми доступными средствами, даже в такой ситуации, как сейчас. Но что поделаешь, раз такова её натура. И Шарлотта постаралась не показывать своей досады, ведь сейчас у матери было настоящее горе. Прошло шесть часов, а никаких новостей все еще не было. Николас уже несколько раз ходил разговаривать с врачами, но не получил новой информации. Состояние Стига по-прежнему оставалось неопределенным. "Кому-то из нас надо ехать домой к Альбину", сказала Шарлотта, обращаясь одновременно к Лилианне Никласу. Она увидела, что мать собирается возразить, не желая отпускать от себя ни дочку, ни зятя, но Никлас опередил ее. "Да, ты права. Он страшно испугается, если Вероника попытается уложить его спать у себя дома. Я поеду, а ты можешь остаться". Лилиан явно была недовольна, но поняла, что они правы, и, скрипя сердце, воздержалась от споров. Никл осторожно поцеловал Шарлотту в щеку, затем погладил Лилиан по плечу. «Все будет хорошо, вот увидишь. Позвоните, когда что-нибудь узнаете. Шарлотта кивнула. Она проводила его взглядом, а затем, чувствуя, что глаза у нее слипаются, расположилась в кресле поудобнее. Предстояла долгая Ожидание